Цена картин. Всё жертвы светских наслаждений, презрением к свету всё купил П. А. Седотов. Лев Жемчужников и Гагин разговаривая подходили к академии. Их холодно встретили два сфинкса, спокойные и пожилые. Статуи глядели друг на друга, как академики через зал заседаний. Какая плохая погода, сказал Жемчужников. Нельзя и погоду ругать. Царь сказал цензорам: "Разве у меня плохой климат?" Перед зданием непривычная толкотня: сани, кареты, люди. Мимо пышной мантии статуи Анны Иоанновны прошли художники и начали подниматься по лестнице. Федот стоял на ступеньках, На нём был мундир без эполет и треуголка с чёрным пером. Такой костюм носили офицеры в отставке в парадных случаях. Вы не видели ещё здесь мои картины с выставство маёра, спросил он. Пойдёмте, она на выставке иначе выглядит. Сами не пройдёте, я вас проведу. Первые залы были пусты. На стенах висели упражнения молодых архитекторов. И большие картины, изображающие Геркулеса, богатырей и девушек с цветами. Но в дальнем зале шумел народ, и было непривычно жарко. Все толпились перед одной стеной. Перед другой стеной было пусто. На ней висела большая картина. Дым с рыбы поднимался над проломом, монах ехал на пегае лошадке, девушка поила из ведра раненок. Пусто было перед картиной Брюлова «Остадо Пскова». Картину можно было видеть с верхнего края рамы до нижнего. Люди толпились перед маленькой картиной. «Господа», — сказал Павел Андреевич, тронув двух или трех человек в заднем ряду, — «пропустите автора». Толпа раступилась охотно и почтительно. Человек в треуголке с черным пером подошел к своей небольшой картине «Остадо Пскова». Повернулся к публике, нагнулся, протянул обе руки в бок и заговорил московским говорком раёшника: Ай, извольте посмотреть, как наша невеста не найдёт с дуру места. Мужина чужой, ой, срам-то какой! Никогда с ним я не бывала, коль и придут бывало. Мать тотчесно ушко, тебе, девушка, здесь не пристало. Век в светелке своей я высокой Прожила, проспала одинокой, Кружева лишь плела к полотенцам, И все в доме меня чтут младенцам. Гость замолвил, чай речь, Ай-яй-яй, стыд какой, А тут нечем скрыть плеч. Шарф сквозистый такой, Все насквозь на виду, Нет, светлицу уйду. И вот, извольте посмотреть, как наша пташка собирается улететь. А умная мать за платье ее хватит. И вот извольте посмотреть, как в другой горнице грозит ястреб горлицы. Как майор толстый бравый, карман дырявый крутит свой ус, я, дескать, до денежек доберусь. Так говорил раешный стихи человек в мундире. Люди в толпе вставали на цыпочки, Франты рассматривали Федотова через горнет. Толпа слушала и хохотала. Необыкновенно тщательно написанные картины, созданные с искусством старых русских художников, сама как будто разговаривала и держала зрителя, заставляя рассматривать себя. Люди на картине не были не только смешны, они были настоящими людьми. Нелесто на самом деле стыдилась, сердилась мать. Любопытствовала старуха, и меньше всех был человеком усатый майор. Картину повезли в Москву. Москва Федотова признала. Он побывал в гостях у Чаадаева, Погодина и у графини Ростовчиной. Видел Островского и Гоголя. Николай Васильевич долго разговаривал с Федотовым. Отойдя, Федотов сказал потихоньку одному из присутствующих. Приятно слушать похвалу от такого человека. Это лучше всех печатных похвал. Федотова хвалили в газетах не раз, но к печатным похвалам он был равнодушен. Не то чтобы эти похвалы казались ему плохо составленными, не то чтобы он не интересовался ими, нет.